Глава 13. Повстанцы доставили меня в удалённую от основных даров резиденцию, по размерам не уступающую даже горному имению Ликарда. Само строение было укрыто кронами вековых деревьев, так что с высоты птичьего полёта его видно не было. К тому же, окружающие со всех сторон скалистые уступы предгорья хорошо маскировали невысокие, сложенные из серых Незаметных на фоне скала блоков здания, я, рассматривая расположение построек, наконец, сообразила, куда меня привезли. Императорская сокровищница, одна из нескольких тщательно укрытых по всему материку, чьё местоположение являлось государственной тайной, а мне стало доступно благодаря прямой передаче информации от гетера, бывшего доверенным лицом императора. Следуя за своими сопровождающими, я подмечала, что в этом лагере повстанцев было в разы больше, и среди них явно чувствовалось присутствие магов средней руки. Они, конечно, уступали тем, с кем мне приходилось встречаться на первом потоке в Императорской академии, но зато на груди у каждого я заметила по несколько амулетов накопителей. Так что я Немного смущаясь, всё же попросила себе несколько таких же для восстановления резерва. Чем больше я находилась в обществе своего то ли почётного эскорта, то ли конвоя, тем мутёрнее становилось на душе. Эти люди, вернее, тангарцы, большинство из которых были бескрылыми, а значит, более слабыми, и в какой-то степени беспомощными по сравнению с полноценными оборотнями-воронами, даже под командованием магов, не самых тоже могущественных, надо отметить, и возможно, нескольких опытных воинов не выстоят против хорошо подготовленных и экипированных магическим оружием стражей императора. На что все они надеются? Чем руководствуются? решаясь на открытое столкновение с законным правителем радостные лица и взгляды, направленные на меня, светились надеждой, светлой и искренней. Может, это и был ответ на мой немой вопрос. Может, они свято верили, что придёт некий мессия и приведёт их к неминуемой победе. И этим мессией стала я. Боги, зачем только гетер взбаламутил их? Зачем дал им ложную надежду? Зачем подпитывал эту простодушную веру в чудо? В рядах мятежников я заметила выходцев из самых разных сословий, но чётко прослеживаемая иерархия в этой общности отличалась от общепринятой на Тангаре. Простые, рядовые, будь они пожилыми ремесленниками, или юными аристократами уважительно кланялись магам и командиру, хоть тот и выглядел как сержант стройбата. Такое же почтение высказывалось и в отношении нескольких ничем, на мой взгляд, непримечательных людей, которые совершенно не выделялись из общей массы. Вне зависимости от возраста, пола и ранга, все повстанцы, очевидно, в целях маскировки были одеты в одежду зелёного, болотного и серых цветов. От центрального входа в резиденцию к нам со всех ног бросился юноша, звенящий целой связкой накопителей. Я благодарно улыбнулась ему и со свойственной женской натуре привередливостью стала отбирать самые красивые амулеты. Только заметив понимающие снисходительные улыбки мужчин, смутилась. но тем не менее взяла тройку наиболее понравившихся. Все камни были алого цвета, а удобные цепочки выглядели изящными, но прочными. Не глядя на мужчин, сжала амулеты, пополняя свой резерв. И в изумлении обнаружила, что трех накопителей мне не хватило. Пришлось выбирать еще и четвертый. «И каковы ваши ближайшие планы?» Несколько невежливо перебила я командира. который всё это время вдохновенно вещал, что окраины империи поддержали восстание, разбуженные после многолетней спячки, вестью о том, что именно я, белая ворона, предсказанная древними легендами, возглавлю этот новый разворот в истории Тангара. Центральная часть империи пока ещё колеблется в нерешительности, боясь последствий гражданской войны и мечтая, как и гетер разрешить всё мирным путём. Поэтому ваше высочество, ждём наступления завтрашнего дня. Как только геты разогнят, это поднимет волну недовольства у тех, кто ещё сомневается, и тогда она на нашей стороне окажется абсолютное большинство, и мы одновременно начнём атаку на императорский дворец в столице и на резиденции его наместников по всем провинциям. Я боюсь, что вам не справится с его гвардией и магами. Они же опытные и нас больше, и мы готовы отдать жизнь за вас, наследница с жаром воскликнул командир. Слушая пламенные речи революционера, я недовольно хмурилась и рассеянно перебирала запутанную связку амулетов, которую так до сих пор и не вернула юноше, терпеливо ожидавшему рядом. Решительно выдохнув, я сунула оставшиеся амулеты в карман И кивком отпустила молодого человека. Резерв восстановился. Чувствовала я себя намного лучше и была готова действовать. Небольшая площадь перед центральным подъездом, как ни странно, была пустой. Зато во всех хозяйственных пристройках, приспособленных повстанцами под нечто вроде казарм и бараков, было полно женщин, готовящих обед и шьющих ту самую неприметную униформу тёмных невыразительных цветов. Они радостно махали руками и открыто улыбались. К моему величайшему облегчению, детей в лагере практически не было. Видимо, им опасно было находиться рядом с головным штабом восстания, да ещё и в столь непосредственной близости от наспегованной магическими ловушками сокровищницы. Командир привел меня в просторную, удобную комнату, и находившиеся там три девушки в простых одеждах склонились при нашем появлении. Это ваши служанки. Отдохните, наследница. Скоро вам подадут обед. Стойте, вы куда? Развернулась я к мужчине и схватила его за предплечье. Нам надо немедленно продумать план спасения Геттера. Командир замер, медленно обернулся, скосил глаза на мою руку, цепляющуюся за него, от чего я тут же отдёрнула её и посмотрел на меня, как на капризного, глупого ребёнка. Мягко улыбнулся и тщательно скрываемой снисходительностью ответил: "Госпожа, ликард не из тех, кому требуется помощь женщины, даже если его казнят. Значит, так и было задумано. Возможно, он просчитал, что именно его мученическая смерть станет последней каплей терпения народа. Нет, я не стану нарушать планы нашего великого стратега. даже если они ведут к его гибели. Да что он такое говорит? Нет, я согласна с определением Ликарда. Он уж более великого, не только не стратега, а манипулятора я ни в одном из миров не встречала. Но запланированная собственная смерть, по-моему, это слишком даже для Гетера. Но если он погибнет, то отдыхайте, ваше высочество. Не забивайте свою прекрасную голову столь ничтожными вопросами. Не стал дослушивать меня мужчина и вышел, аккуратно притворив за собой дверь. И в этот момент я поняла одну вещь. Для всех них, командиров, магов, рядовых повстанцев, я просто символ. Красиво вышитый украшенный ярко сверкающими драгоценностями флаг удобный, полезный и главное, вовремя попавшийся. Я для командира никто, просто потому что женщина, и поэтому посвящать меня в свои планы они не собираются ни при каком раскладе. Я нервно прошлась по своему временному прибежищу, не обращая внимания на испуганно сжавшихся друг к другу молодых женщин. Во мне клокотали злость пополам с обидой. Я чётко поняла, что предусмотренная для наследницы роль мне не по нраву. Это пренебрежительное почтение, это нарочитое уважение, это явная мужская снисходительность. А где-то в беде, в одиночестве томится гетер Нет, плевать мне на их продуманные стратегии и не менее продуманные тактики. Я буду действовать так, как велит моё сердце. Мысленно представила любимого с его тёплым, любящим взглядом, его улыбкой и произнесла заклинание переноса. Портал послушно открылся, но, стремительно шагнув в него, под испуганные восклицания служанок, я не почувствовала опоры под ногами. Так что моё приземление в этот раз вышло болезненным, не в привычные крепкие объятия советника, а прямо на каменный пол. Ай! взвизгнула я и страдальчески охная села, услышав над собой сиплый смех. Прости, птенчик, но у меня руки немного заняты, хрипло шепнул незаметный в полумраке помещения гетёр. Не смог тебя поймать, кряхтя и потирая ушибленные места, я с любопытством огляделась, чувствуя возрастающую тревогу. Первыми я увидела грязные, босые мужские ноги. Присмотревшись внимательнее, испытала настоящий шок, так как обнаружила себя в самой настоящей средневековой камере пыток, сырой, тёмной и холодной. с ванючей соломой, прикрывающей тёмные лужицы на каменном полу. Подняв голову, непроизвольно открыла рот от изумления. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, возле чьих босых ног я расселась. Не веря своим глазам, я охнула, глядя на обезображенное побоями лицо ликарда. Встала Осторожно протянула к его разбитой скуле дрожащую руку, боясь прикоснуться. Правый глаз затёк, от уголков губ через шею до самой грудной клетки тянулись широкие кровавые дорожки. Чёрные, всегда блестящие шелковистые волосы, то ли от пота, то ли ещё от чего, висели липкими сосульками. Потерявшая свой нарядный вид туника В нескольких местах была порвана, а под ней виднелись тёмные багровые шрамы. Я обошла его со спины, под глухое предупреждение Геттера не смотреть, и вскрикнула от ужаса, закрыла рот ладонью от подступившей тошноты и ретировалась обратно, заглядывая в глаза любимому. Я не представляла себе, какие усилия ему требовались чтобы хоробрица передо мной и шутить. Его спина превратилась в кровавое месиво. Обрывки туники свисали кровавыми лохмотьями, и, господи, да на ней живого места не осталось. Кожа рассечена до живого мяса. От изумительной филигранной работы татуировки воина, так поразившей моё воображение с первого взгляда, Ничего не осталось. Почему тебя били? С трудом справляясь с комком в горле, прошептала, вглядывая в его глаза. Геттер, почему? Ты же второй советник. Ликард покачал головой, повиснув на жалобно скрипнувших цепях. Я уже не советник, моя маленькая, и не правое крыло. А государственный преступник, изменник и предатель, которого завтра казнят на главной площади столицы, прямо перед окнами императорского дворца. Я в ужасе смотрела на этого мужчину, такого всегда гордого, спокойного, выдержанного, умевшего и поставить на место зарвавшегося ректора, и посмеяться со студентами. и найти слова утешения для потерявшейся в мирах полукровки. Нет, он не был сломлен. В его чёрных глазах по-прежнему горело неукротимое пламя, так привлекающее меня. Он даже пытался шутить со мной, сам наверняка едва не теряя сознание от очевидной боли. Но видеть это великолепное тело, чьим видом я тайком наслаждалась, В столь плачевном состоянии это было выше моих сил. Сердце разрывалось от жалости, а в душе зрела яростная необходимость найти тех, кто сотворил с ним это. Гетэр, я поговорю с отцом, и мы решим, любимый хрипло рассмеялся, прерывая меня на полуслове. Мой храбрый птеньчик, решил и меня спасти. А кто же спасёт тебя, милая? Я умолкла и отвернулась от грустного и одновременно насмешливого взгляда гетера. Конечно, кто он, а кто я? Я для всех тангарцев лишь женщина, глупая, несмышлёная, в обязанности которой входит лишь ухаживать за мужчиной. Камера, где держали Ликарда, была небольшой. За решёткой виднелся достаточно узкий коридор. Удушливый запах страданий и боли витал в воздухе, смердело от самого пола и каменных стен, на которых пробивалась плесень. Охранников почему-то не было видно, возможно, они дежурили у входа в подземелье. И я нигде не увидела окон, только глухие каменные плиты. Эй, кто-нибудь, вы меня слышите? крикнула я, что было силы, вцепившись руками в толстые железные прутья решётки. Тина, неразумная ты. Ты решила умереть на моих глазах под этими ублюдками, которых и стражами назвать язык не поворачивается. Обоги, сказала бы мне раньше, придушил бы собственна ручно, дёрнувшись в зазвеневших цепях гетер зашипел на меня так яростно, что я испугалась и даже растерялась. О чём ты? Это же стражники, они позовут императора, и я с ним глупая. Да никого не звать не будут. В тюрьму проникла девчонка, а они её не заметили. А думайся, Тина. Да они тебя поделят между собой, затем убьют и прикопают так, чтобы точно никто не узнал об этом, ведь свидетель только я, а меня завтра казнят. Я слушала и не верила, но от решётки отошла подальше. Я не понимаю, Геттер, а как же справедливость? Осторожно ступая по сырой соломе, я подошла к нему, готовая разрыдаться. Конечно же, я не желала себе такой участи. умереть износилованный и выброшенный на помойку. Гетэр покачал головой, тяжело вздыхая. Какая справедливость маленькая. Нет её. Нет есть, упрямо шипнула, поддёргла кандалы. Антимагические, не глядя на свои запястья, израненные зачерованным железом, шипнул Ликард. Тебе их не снять. Должен же быть способ. Не поверила я ему, дёрнула ещё раз, понимая, что причиняю боль геттору, но продолжая попытки избавить его от них. Нужен ключ. А он у начальника стражи. Я отрицательно покачала головой, отдавая себе отчёт в том, что не в моих силах отнять ключ у начальника стражи, будь я хоть тысячу раз успешной ученицей сильнейшего мага империи. Заклинание старения? спросила я. Но мужчина покачал головой. Оковы впитывают магию, направленную на них. Но я упорная. Я плела символы, чертила руны, на шептала заклинание, тратя магию из накопителей. Но железо в ненавистных кандалах было прочным. А вот крепившаяся к ним цепь Она ржавела, ржавела, ржавела, а затем в одно мгновение просто осыпалась прахом, окрашивая пол и нашу одежду в рыжий цвет. Получилось, радостно шепнула Геттеру и присела на корточки, чтобы освободить ноги. Не поседа ты моя, разбитыми губами прошептал Геттер, наваливаясь на меня, без удерживающих его цепей всем телом. У него не было сил даже стоять. Я осторожно усадила его на пол, вставая рядом на колени. А что дальше? Я полностью полагалась в этом вопросе на Детера, ведь он сильный и умный. Он придумает, что нам делать дальше. Мужчина посмотрел на меня затуманенным взглядом и морщась, с трудом прошептал: "Перенеси нас в заповедный лес". Я поражённо открыла рот. Он что, откуда-то узнал, где я была? Тина, ты должна сегодня же войти в лесной храм. Чёрт возьми, Геттер, нам надо сперва тебя вытащить. А ты опять обо мне, да обо мне. Я, между прочим, сюда ради тебя переместилась. Было просто ужасно видеть его в таком состоянии и слышать, что он продолжает заботиться обо мне. не обращая ни малейшего внимания на своё крайне бедственное положение неужели командир был прав и геттер так спокойно относится к собственной возможности смерти ух как же меня это жутко раздражало бессило прямо разбитые и потрескавшиеся сухие губы растянулись в довольной ухмылке я знаю это милая ты моя тина помнишь об этом Ты, несомненно, абсолютно, исключительно только моя, драгоценная моя наложница. Даже сейчас, когда на тебе нет моих меток, даже сейчас... Холодными пальцами он схватил меня за запястье, и меня словно током прошибло. Я не могла отвести взгляд от глаз Геттера, в миг преобразившихся. Пугающая не раз тьма, заполнила всю глазницу, а хриплый мужской голос околдовывал, заставляя подчиниться. И я приказываю тебе перенести нас в лесной храм. Гетару тяжело далась эта короткая речь. На последнем вздохе даже кровавый пузырь надулся. Но моя собственная сила больно подстегнула, вынуждая исполнить прямой приказ ликорга. и мозг сработал быстрее моего возмущения. Я не поняла, как это произошло, но в следующую секунду обнаружила себя сидящей на диване в домике, а Гетера лежащим рядом головой на моих коленях. Он обвёл комнату мутным взглядом, зажмурился, скупо похвалил меня и моментально уснул, а может, просто потерял наконец сознание. Проверил дыхание и пульс, Я успокоилась, переложила его голову на диван, встала, а затем бережно подложила ему подушку. Вот же всё-таки мерзавец, недовольно буркнула и с глупой улыбкой отправилась на поиски тарелки, так как в гостиной, куда мы с советником переместились, его не оказалось. Шагая к входной двери, я с облегчением оборачивалась на Гетера, пытаясь вступать как можно тише по деревянным половицам, чтобы не потревожить его сон. Я была рада, что с ним всё хорошо, что он рядом. Пусть продолжает командовать и строить из себя моего господина, но как же было отрадно на душе от того, что мы снова вместе. Словно солнце из-за туч вышло. Теперь всё будет хорошо. Я была уверена, что рядом с ним можно не беспокоиться ни о чём. И неприятности казались теперь лишь затянувшимся приключением, как вообще всё, что со мной происходит в этом мире, словно странный и волшебный сон, где есть мужчина, на которого можно положиться, который контролирует каждый твой шаг, заявляя свои права на тебя. В моём мире никто не проявлял стремления покорить меня. Парни, с которыми я знакомилась, мечтали лишь о необременительной дружбе с элементами романтики и ни к чему не обязывающего секса. Я чувствовала, что ничего серьёзного между нами никогда бы не завязалось. А геттер, этот иномирный мужчина, вёл себя по-другому. То цеплялся, то ограничивал, при этом заставляя учиться, стремиться к цели, направлял и поддерживал Слишком противоречивые чувства рождал во мне он. Я путалась в своих мыслях, которые спорили с желанием сердца. Но для меня было ясно одно: я не хочу, чтобы он пострадал. И эти раны, так изуродовавшие его красивое лицо, нужно излечить. Этим я и собиралась заняться после того, как найду Тарина, открыв дверь осмотрелась, прежде чем не смела шагнуть на крыльцо. Во дворе стояла тишина. Деревянные вороны успокоились и стали такими, какими я их увидела впервые неживые изваяния, сидящие на воротах. А вот барьер не исчез, а как и тогда, тянулся вверх от забора, переливаясь зелёным перламутром. Тарен Рубка крикнула, боясь привлечь внимание врагов. Один из деревянных воронов оглянулся, заставляя вздрогнуть. Он смотрел на меня вполне настоящим чёрным взглядом. Моргнув, птица отвернулась, а я, выждав пару секунд, осмелилась крикнуть громче. Тарин, ты где? Лес шумел от лёгкого ветерка. Лучи солнца пробивались сквозь густую листву. пронизывали призрачный барьер, который переливался зелёными вспышками. Деревянные стражи не шевелились. Набравшись смелости, я вышла из дома. В поисках парня обошла двор по кругу, зовя его по имени. Неужели без меня решил вернуться в столицу? Как не побоялся? Или страх, что его здесь застукают и казнят, был сильнее встречи с ищейками, от которых и меня в дрожь бросало. А могильный холод пробирал до самых костей. Тарина нигде не было, не отзывался он и из лесной чащи. Заметив рисунок, который для меня начертил парень, стёрла его ногой. Выйти за ворота я побоялась, постояла, прислушиваясь к лесным звукам, прежде чем вернуться к гетору. В комнате было теплее, чем на улице. Я развела огонь в камине, не считая нужным теперь прятаться. Я не боялась лицом к лицу встретиться с отцом. Если он появится, так это только к лучшему. С помощью магии наколдовала тазик с водой и чистую тряпицу. Встав на колени перед диваном, осторожными движениями стирала кровавые разводы с лица советника, вздрагивая каждый раз, когда густые брови сходились на переносице, а с разбитых губ срывался стон. Кое-как, убрав лишнюю грязь, полюбовалась на пугающую синеву на скулах и под глазом. Надо было лечить его, так как в таком состоянии гетеру оставаться было опасно, а от меня толку мало. Приложив ладонь к его лбу и груди, стала тихо шептать всплывшее в памяти заклинание из учебника по целительству. Я осторожно вливала силу в тело гетэра, восстанавливая его резерв. и латая разорванную в клочья ауру. Да, поиздевались над ним мастерски. Открыла глаза, когда почувствовала лёгкое головокружение. Вид Гетра не улучшился. Моя магия словно уходила в никуда. Я не понимала, почему ничего не получается, пока взгляд не упал на железные браслеты оков на его запястьях. Да чтоб вас в сердцах выдохнула, рассердившись на прожорливые железяки и собственную невнимательность. И в следующий момент мой рот приоткрылся от удивления, так как оковы упали на пол с жутким грохотом. Ух ты, тихо шипнула, рассматривая свои руки, не чувствуя дискомфорта, который обычно бывает, когда тратишь много силы. А я реально крутой маг. И чтобы детер не говорил и без него не смогу справиться. Но мои восторги разбились о звук тихого смеха. "Да, конечно", проворчал слабым голосом мой больной с дивана, хитро улыбаясь. "Тина, ты совершенно беспомощна без меня, даже кандалы снять не можешь". Он продемонстрировал какую-то проволоку, скрученную и изогнутую. зажатую в трясущихся грязных пальцах, прежде чем расслаблено опустить руку на диван. А вот теперь лечи, снисходительно повелел он мне, улыбаясь разбитыми губами. Я хотела выругаться, вскричать, вообще бросить его и уйти из дома. Я так зла на него была, что даже уже вскочила на ноги. Но вдруг услышала то, к чему не была морально готова. Любимая, склонив голову набок, смотрела она на мужчину, который делал всё, чтобы вывести меня из себя. Я не могла понять, он пошутил так или нет. Геттер открыл глаза, махнул ослабевшей рукой. Давай, Тина, не бойся, в этот раз получится. Ты всё правильно делала. Я вздохнула, разочарованная и устала. закатив глаза, попросила у господа терпения и ещё раз терпения, дабы не прибить чернаукава манипулятора, пока он слабый и беспомощный. Я никогда не смогу его понять, никогда. Как можно быть таким самоуверенным даже теперь, когда он в статней в состоянии беспосторонней помощи. Сострадание не смело напомнило, что раненных нельзя оставлять когда я могу помочь, а разум подсказал, что он к тому же мой гарант безопасности. Коря себя за сердеобразость и мягкотелость, встала опять на колени. Мысленно я понимала, что слишком расчувствовалась от неожиданных слов. Любимый меня только мама называла, а тут мало ли что он имел в виду. После любимая можно добавить что угодно, даже рабыня, и то звучит. Настроив себя на боевой лад, я приступила к лечению, а чтобы отвлечься и не обращать внимания на насмешливый взгляд геттера, и его судьба меня беспокоила. Ну куда он, ну гдется? Сколько я отсутствовала? Полчаса? Нет, наверное, больше. Час. "О чём думаешь?" тихо спросил Ликард, которого моя сила в этот раз окутывала в кокон. наливаясь золотым светом. «Тарин куда-то пропал», призналась я, оглядываясь на окно, в надежде вдруг увидеть паренька с синими волосами. Камин тихо потрескивал поленьями, тепло от него расходилось по дому, согревая меня. А может, в жар меня бросало от близости моего персонального искусителя, одного взгляда на которого было достаточно, чтобы сердце забилось сильнее. Мои пальцы дрожали. Я испытывала странную неловкость от того, что чувствовала кожу мужчины, а под второй ладонью ощущалось биение его сердца, которое так же, как и моё, было учащённым. Я пыталась отдёрнуть себя, слишком в неправильном ключе я всё воспринимала, позволяя себе мечтать о том, чему, возможно, и не суждено сбыться. А всего лишь одно слово Любимая. Какой смысл он вкладывал в него? Я ведь прекрасно понимаю, что женщины живут чувствами, а мужчины головой. А советник и вовсе никогда ничего не говорит, не выверев все возможные реакции на свои слова. Геттер прикрыл глаза и не ответил, но, видимо, о чём-то задумался. А меня как прорвало. Тарен сказал, что если его здесь кто-нибудь увидит, То он будет казнён как изменник. Возможно, ушёл, когда я переместилась к повстанцам. А его бы правда казнили, если бы поймали. Милая, меня приговорили к казни за то, что первый советник и твой брат обвинили меня в предательстве без предоставления доказательств. Они утверждали, что твоё появление здесь ни что иное, как измена, что я заговорщик. который хочет оспорить его право на престол. Но разве это не правда? осторожно спросила, не понимая сути его претензии. Ведь так всё и выходило на поверку. Я не заговорщик. Я пытался примирить две стороны. А про нашу судьбоносную встречу ты и так всё знаешь, мой птенчик, ласково шепнул Геттер, улыбаясь уголками губ. Не понимаю я ваших нравов. разочарованно заявила опять ушла от ответа и я до сих пор не понимаю его мотивов и поступков причём тут я и геттер я не верю что я угроза мину император же не может всерьёз предполагать что я займу место брата на троне мне это не нужно у меня совершенно другие планы тина какая же ты наивная и добрая Тихо шепнул Ликард с закрытыми глазами. Затем вдруг улыбнулся, открыл глаза, оглядывая комнату и сделал загадочное заявление. "Судя по тому, что я вижу, твой брат прав в своих опасениях". Я тоже огляделась, но ничего необычного не увидела. Всё тот же рабочий стол, те же шкафы с книгами, те же занавески с весёлой расцветкой, камин Отбрасывающий отблески весело пляшущих языков пламени на цветастый коврик, на котором я стояла возле разлёгшегося на диване тенгарца. "Объясни", потребовала, когда заклинание развеялось, а сам черноутый интриган смог сесть, откинувшись на подушке. Мужчина обвёл рукой комнату, задержал взгляд на камине, затем поднял глаза на алтарь. Императорский храм тебя принял, Тина. А значит, ты имеешь право занять место своего отца, свергнув его, так как духи прародителя на твоей стороне. Страх цепкими когтями вцепился в душу, проникая в неё. Я поняла, что влипла в очередную неприятность. Да о чём ты? не выдержала я. Я устала отгадывать твои загадки. Ты можешь сказать прямо, что происходит. Ты же знаешь, что я не претендую на трон. Даже не заметила, как я перешла на крик. Но от чего-то, глядя на усмешку Детера, на весёлые искры в его раскосых глазах, чувствовала страх. Словно я опять угодила в искусно расставленную ловушку. Он в очередной раз весьма тонко заставил меня делать то, чего я не хотела. Защитный огонь выдохнул, отгораживая меня от гетера. Я стала отступать назад, готовая разрыдаться. Только не снова. Что опять он задумал? Тина, не переживай. Я во всём разберусь сам. Успокойся, мягко попросил он, обмякнув фразом на диване, как будто силы покинули его. Страх тут же схлынул, а огонь погас. За себя я уже не беспокоилась, а вот состояние Ликардо тревожило. Геттер, что с тобой? Я готова была себя пинать за то, что так быстро сдулась. Нужно быть сильнее. Нельзя сразу бросаться к нему, словно он умирает. В итоге я угодила в объятия этого притворщика, который задорно рассмеялся своей глупой, но удавшейся шутки. "Отпусти", приказала ему пытаясь вырваться, отталкивая руками, Геттер тут же зашипел, скривился, зажмурившись. Потише, Тина. У меня ещё рёбра не срослись, просепел он, осторожно дыша, словно каждый вздох причинял ему адскую боль. Я перестала давить на его грудь ладонями и замерла, обиженно глядя на совершенно бессовестного брюнета. Ну не злись, попросил он ласково, Забыв, как недавно приказывал, пользуясь силой господина над надложницей. Я честно разберусь сам. Он провёл по моим волосам испачканными, не отмытыми от кровавой корки руками, чем смутил меня. Ведь это я, поддавшись эмоциям, не доделала до конца свою работу и не смыла с него тюремную грязь. Не злиться у меня не получалось. Так как он пользовался запрещёнными приёмами, а я не могла ему причинить боль свыше того, что он уже испытал, как оказывается, из-за меня. Но с другой стороны, он сам виноват в своих бедах. Я, прикрыв глаза, наслаждалась лёгкой лаской мужчины, пытаясь не поддаваться на его провокации и стать серьёзной. Нужно было обуздать гормоны, которые решили свести меня с ума. Я давно стала смотреть на Детера исключительно как на мужчину, с которым у меня слишком много интимных тайн и секретов. Он не раз заставлял моё тело таять, сердце трепетать, а душу надеяться на светлые чувства. Но взглянув в чёрные тёплые глаза, поняла, что пора очнуться от этого наваждения, пора начать думать головой. Он расчётливый мужчина, опытнее и взрослее меня в несколько раз, и у него было много женщин до меня. Именно эта ревность, что я не единственная, и придала силой не таять в его руках, а здраво смотреть на вещи. Он считает меня своей собственностью, может даже вещью, пусть и любимой, но игрушкой, не равной недостойной женщиной иначе бы и отношение строил иначе В наступившей тишине комнаты под треск дров я отстранилась чтобы сесть на диван где торчуть сдвинулся кожа дивана неприятно скрипнула подо мной я отвела от ликарда взгляд наслаждаясь танцем пламени в чёрной закопчённой пасти камина я так могла сидеть достаточно долго Да и сам Геттер не проявлял недовольства или спешки, а молча отдыхал, облокотившись о спинку дивана, положив голову на руку. Я почувствовала его скользящий по моему лицу взгляд. Тяжело вздохнула и решила больше не тянуть, а то мысли совсем не в ту сторону повернулись. Ох, не в ту. Невозможно смотреть на такого красивого мужчину и просто отстраненно им любоваться. что-то тёмное, жадное просыпалось во мне, и хотелось заклемить его, привязать к себе. Чтобы успокоиться, решила начать задавать вопросы. Почему ты решил, что храм меня принял? Ожидая ответа, смотрела на гитера, который обвёл очередной раз рукой комнату и с улыбкой ответил: "Это храм, Тина, понимаешь? Это храм, а он изменился. подстраиваясь под тебя. Я не понимаю, взмолилась я, не зная, как заставить его прямо отвечать на вопросы, а не задавать очередную загадку. Тошнило уже от этих тайн и интриг. Ну, комната. Ну, подумаешь, на храм похоже. Откуда мне знать, как храм этот выглядел раньше? Тина, я видел картинку храма в хрониках первого императора. Поверь, Здесь всё было иначе. Самый обычный тенгарский храм с алтарём, кучей свечей, столом для хранителей и библиотекой хроник имперской семьи. Теперь я вижу коттедж, оформленный в североамериканском стиле кантри, к которому ты привыкла в своей жизни на земле. Я по-новому огляделась, вспоминая картинки храмов в Тенгаре и «Что это означает?» — тихо уточнила. «Что храм признал тебя достойной быть следующим правителем», — шепнул Гетер, резко садясь прямо. «Ты развела огонь, соблюдая все традиции преклонения про отцу. И даже...» Мои глаза расширились от удивления, и я сипло прошептала. «Я просто развела огонь в камине, потому что замерзла». Не согласилась я с ним, пытаясь объяснить, что я ничего намеренно не делала. Я никаких традиций не знаю. Хотя кого я хотела обмануть? Геттер усмехнулся, чуть касаясь волос у моего виска. Тина, ты знаешь историю империи как свою собственную жизнь. Вот тут я постарался. И ты знаешь про этот храм. Я задумалась. мысленно вороша всё, что помнила о трации в Вороне, и чем больше вспоминала, тем сильнее пугалась. Я собственными руками разожгла огонь у алтаря. А ведь Тарен меня останавливал. Это всё внешний вид храма меня сбил. Я же воспринимала его как дом, обычный лесной дом. Я не принесла жертву, Радостно вздохнув, выпалила: "Кровавую жертву должен был принести каждый император, а я ни в коем случае не собиралась этого делать. Заключительная часть обряда поклонения отцу это подношение ему живой души. Это могло быть как самопожертвование, так и насильно отнятая жизнь. В Тэнгаре жуткие ритуалы и очень кровожадные боди" хотя по внешнему виду праца и не сказать подобное геттер с грустью в голосе шепнул я могу за тебя это сделать я замотала головой отстраняясь тина я могу это сделать для тебя и так у него это получилось вкратч едва что спину от страха окатило холодным потом Я вскочила с дивана, качая головой, не желая соглашаться. Нет, я отказываюсь. Я не хочу быть правителем. "Ты «Да какой из тебя правитель?" тихо рассмеялся Геттер. Он взглянул на таз с водой и продолжил говорить, от чего у меня волосы на голове зашевелились. "Ты развела огонь у алтаря. Дым поднялся достаточно высоко, чтобы его увидели" в каждом уголке империи, и тем более твой отец. Он непременно поспешит сюда, чтобы уничтожить того, кто посмел оспорить его права, а также права официально объявленного им наследника. Ты же так хотела увидеться с отцом. Вот и поговорите. Вот и сvisibility. Уверен, он будет крайне зол на тебя за то, что ты решила стать следующим императором Тангара я видела, как Йеттер смотрел на таз со свисающей трепицей. С неё на полн утекла небольшая грязная лужица, которая отражала пламя камина. Хотела ли я вот так встретиться с отцом, который считает, что я хочу потеснить Мина на троне? Нет, конечно, нет. Я хотела всё решить мирно, поговорить, узнать, где мой брат как он. Ну, может посодействовать в вопросе с повстанцами, и то через Мина. И уж тем более не имело никакого желания выяснять отношения и отбирать трон у мерзкого предателя нашей семьи. Нужно было срочно потушить огонь. В мыслях царила полная сумятица. Я постаралась погасить пламя с помощью магии, но оно не желало в этот раз гаснуть, обиженно шипело и вновь поднималось. Кисть наоблизывая белый камень камина, оглянувшись, не придумала ничего лучше, как схватить таз и залить огонь водой. Повалил такой дым, что я закашлялась, прикрываясь рукой. Когда дым ушёл к потолку и развеялся там, я обернулась к геттору, который медленно размеренно хлопал в ладони. Поздравляю. Алтарь принял твою кровавую жертву. Если честно, не ожидал, что он согласится на разбавленную в воде кровь. Но, как мы видим, обряд завершён. А ты, моя хорошая, теперь первая претендентка на престол. "Гетер!" вскричала я, швыряя в него таз, который он, конечно, поймал и поставил на пол. "Как ты мог?" Я же просто хотела потушить этот камин. Почему ты так поступаешь со мной? Я тебе сказала, что не хочу быть правителем. Мне этого не надо. Вот как, услышала я незнакомый мужской голос, подняв глаза, увидела вошедшего мужчину в чёрном кашемировом пальто, в шляпе, сжимающего в руке трость с серебряным набалдашником в виде ворона. Гетр поднялся с дивана, заслоняя меня собой. Я же стояла как громом поражённая, понимая, что неприлично глазею на императора Фукарта V, на моего родного отца. Его черты лица были мне знакомы, словно на меня смотрел постаревший брат. Те же роскосы и чёрные глаза, тот же прямой с горбинкой нос, тонкие губы, но не улыбающаяся, как обычно у мина, а в негодовании поджатая. В волосах императора пробивалась седина, да и морщины густо пересекали высокий лоб. Я с жадностью рассматривала того, кто бросил мою мать, подарившую ему нас с мином, и всё это время хранящую в сердце любовь к нему. И что моя мама в нём нашла? Ничего в нём не было примечательного. Я даже была рада, что лишь отдалённо похожа на него. Под кашемировыми манжетами проглядывал шёлк мужской сорочки, белый, как снег. А небрежно заправленный шейный платок был виден из воротника пальто. Мужчина стоял, опираясь на трость, и с ненавистью прожигал меня взглядом. Мне стало не по себе. И лишь присутствие Гетера помогло позорно не отвести глаз. Какой бы Ликард ни был обманщик, он по-прежнему оставался моим единственным надёжным защитником в этом мире. Я вцепилась в его изодранную тунику, чуть прижимаясь к спине, чтобы почувствовать не только уверенность, но и тепло его тела. Итак, моя дочь решилась свергнуть меня, как и предрекал Мин. Я удивлённо моргнула. Мин переспросила у императора, выглядывая из своего убежища. Я почувствовала, как в сердце закрадывается паника. Мин сказал, что я хочу вас свергнуть? Губы императора чуть дёрнуло улыбка. Не ты, дочь, а твой хозяин. Я услышал достаточно, чтобы понять, кто манипулирует тобой и чьё это желание. Ты лишь марионетка в его руках. Как и вы, марионетка в руках первого советника, тут же отозвался Геттер, а я охнула от обиды. Значит, я марионетка. Ты же обещал, потрясённо шепнула, вглядываясь в лицо Ликарда. Ты говорил, что это неправда. Геттер кинул на меня взгляд и крепко схватил за руку, не давая уйти от него. Как тонко ты манипулировал её эмоциями, презрительно усмехнулся император. Использовал её вслепую, конечно, я так и подумал. Слишком удивительно была их встреча. Мин предполагает, что она играла, но я-то вижу, что моя дочь такая же искренняя, как и её мать. Это сравнение было подобно пощёчине, и я взвилась бросилась вперёд, крича императору: "Не смейте упоминать нашу маму. Вы оставили её одну с двумя маленькими детьми и утратили всякое право говорить о ней". Я очень разозлилась, и если бы не Геттер, который удерживал меня за руку, точно бы накинулась на того, кто назывался моим отцом с кулаками. Император отвёл глаза и нахмурился. Тина Тебе тяжело правильно судить меня. Ты больше человек. Оправдание императора прервал холодный, полный стали голос Геттера. Нет, уже нет. Он покачал головой, прижимая меня к своей груди спиной. Его руки, тяжёлыми оковами, легли мне на талию, не давая даже шевельнуться. В ней проснулась наша кровь. Она обрела крылья. И это она, ваша наследница, а не младший принц Мин. Как она может быть моей наследницей? Откуда в ней вообще магия? Как ты это сделал, Гетр? Отвечай, вспылил император, и я поняла, что он намного сильнее, чем казался. Его подобная ураганному ветру сила чуть не сдула меня, если бы не Гетр и не его щит, который вспыхнул огнём. огораживая нас от императора. Ужасно быть отвергнутой дважды своим отцом. Словно с едва зажившей раны сорвали подсохший бинт. Если первый раз император отказался от всей моей семьи, то в этот конкретно от меня. Я не ожидала, что это так больно, когда тебе в лицо кидают такие жестокие слова. Это вы, император, в угоду своим капризам обрекли своего первенца на рождение в женском теле, жёстко отвечал императору обнимающий меня детер. А я стояла и сквозь слёзы смотрела на того, кто никогда не был мне отцом. Никогда. Я никогда не считала его таковым. Он умер для меня ещё в детстве, когда мама сказала: что папа пропал без вести. Вы изменили её судьбу, кидал обвинения родителю, мой защитник. Но высшие силы не любят, когда смертные вмешиваются в их планы. Она родилась одарённой, а вы даже не увидели этого. Так что я ничего не делал. Это всё сделали вы своими руками. Фукерт недоверчиво рассматривал меня сквозь стену огня, а я не отводила глаз. разочарованная в нём окончательно словно душа умирала и слезами вытекала из меня детская наивная вера в отцовскую любовь император явно был потрясён и обескуражен родилась такой я проверял её и не раз она была пустышкой я чуть не задохнулась от этого заявления он решил меня окончательно убить своим бессердечием. «А что бы вы сделали со мной? Окажись я не пустышкой. Какая участь ждала бы меня тогда?» — выкрикнула я, дергаясь в руках гетера. Мужчины молчали, а мне и не нужны были слова. Я видела приговор в глазах отца, в которых зловеще отражались в сполохе защитного пламени. «Если бы я родилась одаренной...» Он бы уничтожил меня как потенциальную угрозу своей власти. Какой же вы мерзкий, потрясённо прошептала, содрогаясь всем телом. А что ты хочешь от меня услышать? тихо и как-то надломленно спросил император. Правда в том, что я эгоист, как и все мы. Я всего лишь хотел для себя счастья, желал продлить время, проведённое с любимой. Эгоист? С усмешкой переспросила я, понимая, что император даже не оправдывается. В его словах не было сожаления. Вы намного хуже. Вы вы за沈нили себя богом. Я император, дочь, и должен заглядывать далеко в будущее. Но сейчас, глядя на тебя, такую красивую и смелую, я рад, что не разглядел в тебе тогда силы «Вот, значит, как. Император выше всех остальных!» Гетер тихо шептал мне в макушку, чтобы я держала себя в руках. «Но как это возможно, когда душу разрывает боль и отчаяние?» «Тогда вы слепы, император, раз не осознаете, что вас настигло возмездие за своеволие. Мне безразлично, что вы изменили мою судьбу, честно». Но того, что вы забрали у Мины годы счастливого детства, не прощу. Как не прощу того, что оставили нашу маму без средств в ожидании вашего скорейшего возвращения, растянувшегося на вечность. И никогда не забуду, что забрали у неё двоих её детей. Стерев даже воспоминания о нас, вы заплатите мне за всё. Император недоумённо покачал головой. Я оставил ей достаточно средств, чтобы вы жили безбедно. Неужели ты думаешь, что я мог бы позволить вам голодать? Я горько усмехнулась. Значит, оставил нам средства. Мать гробилась на двух работах, чтобы свести концы с концами, а он даже этого не знал или просто нагло лгал. Я молчала, не желая более унижаться перед своим биологическим отцом. Но не время выяснять отношения, дочь. Ты ведь тоже любишь своего брата, как и я. А значит, наверняка не равнодушен к его судьбе, произнёс Фукурд, приближаясь к защитному кругу. Он в беде, Тина, в большой беде. Я предлагаю обсудить спасение Мина в моём дворце.